Глава На Насовсем. У ворот Донского кладбища сидели нищенки. Чуть поодаль старушки торговали довольно жалкими букетиками, и стояла тетка с полузавядшими гвоздиками и большим выбором уродливых искусственных цветов. Но у меня было с собой 14 белых роз. Мама их очень любила. Я сразу заметила, что крематорию тут больше нет. Вместо него теперь часовня. Это куда приятнее. Я не любила ездить на кладбище именно из-за крематория. Тут всегда раньше стояла очередь из автобусов с покойниками и родственниками. Всюду слонялись заплаканные и не очень люди, многие вели совсем неподобающие случаю разговоры, и никакого мира, который по моим представлениям должен царить на кладбище, не ощущалось. Впрочем, на российских кладбищах мир вообще не ощущается. Покойники Они уже покойники, а живые продолжают вокруг них свою суету. У кого камень побольше, у кого оградка по пофасонистее. Но все же сейчас тут зелено и по-утреннему тихо. А вот и мамина могила. Марфа Сергеевна Северцева, 1939-1975. Боже, какой молодой умерла мама. И, можно сказать, умерла от любви. А надпись и в самом деле неплохо бы подновить. На могиле росла травка, и был прикопан красивый керамический бочонок с каким-то краснолистным растением. А розы-то поставить не во что. Но тут на глаза мне попалась пустая литровая банка. Она валялась между двумя могилами и была, по-видимому, ничья. Я вымыла ее под краном, что находился неподалеку, и поставила розы у плиты. Красиво получилось. Я присела на крохотную скамейку. Молодец, Мура. Это, конечно, она поставила тут скамейку. Значит, приходит посидеть у могилы старшей сестры. Мама тут не брошена. Она не хотела, чтобы на ее могиле стояла фамилия отца. И хотя по паспорту она оставалась шадриной, но перед смертью сказала Море, что на могиле надо написать ее девичью фамилию. Она и перед смертью его не простила а я теперь всем все простила, кроме паучих. Мои родственники руководствовались разными мотивами, но только независтью. Да они и не клеветали на меня, а просто жили своей жизнью, в которой я занимала очень мало места, только и всего. Но вполне возможно, что я сама в этом виновата. А вот арахнофобия — это моя болезнь. И, видно, неизлечимая. Тут не спасает даже чувство юмора. Наконец я встала и пошла туда, куда указывала стрелка с надписью «Граверные работы». Объяснила какому-то мужчине, что мне нужно. Он позвал молодого бородатого парня в шортах с симпатичным лицом и трезвого, как стеклышко. Он пошел со мной, подсчитал буквы, сказал, сколько это будет стоить, и взял мой телефон, пообещав позвонить через три дня. А я опять села на скамейку. Почему-то мне было тут хорошо и спокойно. Не хотелось уходить. Вдруг ко мне подошла старушка в темном платочке. «Женщина, я, конечно, извиняюсь, но вы бы розочки покороче обломали». «Зачем?» «Так упрут же». «Что?» «Розы ваши упрут и продадут прямо за воротами, а надо, чтобы у них был не товарный вид». «Но ведь это будет некрасиво». «Так упрут же» если красиво, и травку бы полить не мешало. С этими словами доброжелательная старушка удалилась. Розы я ломать не буду, а траву полить и вправду надо. Но из чего? И тут я заметила пожилого мужчину с небольшой лейкой в руках. Простите, ради Бога, — обратилась я к нему, — вы не дадите мне лейку буквально на пять минут. Разумеется, он протянул мне лейку. И не торопитесь, я тут еще побуду. «Огромное вам спасибо!» Я схватила лейку и пошла за водой. Когда я возвращалась, то на могиле, что рядом с маминой, увидела сидящего на корточках мужчину, который что-то собирал с земли. «Ну вот, теперь уже спокойно не посидишь. Значит, полью траву и красный цветок, верну лейку и поеду за покупками для Муры». Но мужчина сидел так, что его зад нависал над моим газончиком. «Извините, пожалуйста». «Вы не могли бы немного подвинуться? Мне надо тут палить». Он обернулся и... «Господи, Рыжий, это ты?» «Динь-динь», — ошеломленно произнес он. У него было измученное лицо. «Что ты тут делаешь?» — пробормотала я. «Тут могила мамы, сегодня день ее смерти». «Он в Москве и не звонил?» — пронеслось у меня в голове. Я только с самолета, даже переодеться не успел, сразу сюда. А ты тут какими судьбами? Это могила моей мамы, они же рядом. Странно, да? Что с тобой, рыжий? Все плохо, динь динь Лешка, мой друг. Он повесился в тюрьме. Его крупно подставили, и он сломался. Я не успел день-динь. Скамейка на могиле его матери была побольше. Мы сели рядом. Ты чувствуешь свою вину, рыжий? «Нет, просто очень больно. У него осталась жена, двое детей и больная мать». «Но ты ведь им помог, правда?» «Ну, чем смог?» «А я могу чем-то помочь?» «Им?» «Нет». «А тебе?» «Ну, если только напьешься со мной в Зюзю», — грустно улыбнулся он. «Тебе обязательно напиться в Зюзю?» один да, день ты уж прости, такое дело». «Ну так как насчет напиться вместе?» «Сегодня не выйдет». «Ты на машине, Рыжий?» «Да. тебе куда-нибудь подбросить?» «До первого попавшегося супермаркета». Я объяснила ему свою задачу. «Хорошо. Хочешь, отвезу в Рамстор на Шереметьевской? Мне по дороге». «По дороге в Зюзю?» «Нет, пока на работу. А Зюзю уж потом». Но он продолжал сидеть, глядя в одну точку, и сцепив на коленях свои громадные лапы. Мне было его так жалко, что комок стоял в горле. Рыжий, не мучайся. Скажи, ты почему без цветов? На могилу надо цветы. Что? Прости, я не расслышал. Нет, ничего. Я достала из банки четыре розы и положила на могилу его матери. Ладно, Рыжий, ты тут посиди один, я пойду. Спасибо, динь день Я быстро полила траву, вернула лейку и пошла к выходу бедняга рыжий. Но, видно, я ему не больно-то нужна. Он умеет справляться в одиночку со своими бедами. Я ему только мешаю. В глубине души я надеялась, что он меня догонит, но нет. Поймать машину у монастыря не удалось, и я пошла пешком на Ленинский. Запел мобильник. «Шадрина, ты где сейчас?» «На Ленинском». «В каком месте?» Голос Кости звучал весьма взволнованно. «Улица Стасовой, а что?» «Надо срочно повидаться». «Случилось что-то?» «Да». «Судя по ликующим ноткам, что-то хорошее?» «Наверное». «Во всяком случае, весьма знаменательное». «И первый я хочу рассказать тебе. Могу подъехать за тобой минут через двадцать. Тебе там есть куда деться на двадцать минут?» «Найду. Тут напротив магазин ковров. Я буду возле него». «Договорились. Целую». У одного горе, у другого радость. А Рыжий так и не спросил, что я решила. Ему не до того, вполне понятно. Более того, в этом есть известная деликатность. Он не хочет ставить меня в такое положение, когда пришлось бы отказать человеку и без того убитому горем. Или он об этом и не вспомнил? А вот Костя в своей радости сразу кинулся ко мне. Нет, так можно совсем рехнуться. И я решительно пошла через дорогу к магазину ковров. Заглянула туда. Выбор большой. А в моем детстве на ковры была запись. В нашей семье к этой теме относились иронически. А вот соседка Валя, помню, ездила отмечаться в очередь. Мама ее спрашивала. «Валюша, ну неужели тебе жизненно необходим ковер?» На что та отвечала. «А как же? У других, небось, есть, а я чем хуже?» Один ковер привлек мое внимание. Китайский, шелковый. Он очень подошел бы к моей гостиной. Давно думала, что там надо постелить ковер. И стоит сравнительно недорого. Может купить? Но я же не хочу больше жить в масмехилине. Да ерунда все это. Мимолетные страсти. Перевозбуждение примитивной личности. Игра гормонов, не более того. Не стоит из-за этого ломать жизнь. Разве можно кидаться в омут с головой из-за совершенно незнакомого человека? Или даже двух? Костя ведь тоже в сущности незнакомый, хоть я и знаю его с первого класса. Вот куплю сейчас этот ковер и... И это будет мое решение задачки с двумя неизвестными. Дом, садик, коты, тузик и додик. Мой удел. Но тут к магазину подкатил знакомый лендровер. Костя выскочил из машины, но я бы его не узнала. На голове какая-то идиотская панамка, низко надвинутая на лоб. И темные очки вдобавок. Маскируется. Я вышла на улицу. Ну, конечно, где искать бабу? В магазине. Привет. Привет. Садись, поедем. Куда? Тут рядом есть одно местечко, жрать хочу смертельно. И там тихо. Ты пиво пьешь? Могу иногда. Отлично. Времени очень мало, а там можно быстро перекусить. Официант знакомый. Ресторанчик назывался «Пивнушка», и там в этот час никого не было. Мы сели за деревянный без скатерти столик. Что будешь есть? Что-нибудь легкое. Глупости, Шадрина. Хочешь нюрнбергские колбаски? Очень вкусно с пивом. Давай. Только сними, ради бога, эту панамку. Ты же сидишь спиной к залу, тебя никто не узнает. Он засмеялся и снял панамку. «И очки с ними «Слушаюсь, моя госпожа». «А теперь выкладывай. Я же вижу, тебя распирает». «Это правда, распирает». «Шадрина, я сегодня получил такое предложение?» «В Голливуд, что ли?» «А ты откуда знаешь?» — поразился он. «Просто подумала, что другое могло бы тебя так воодушевить». «А почему столько иронии?» «Да бог с тобой, Костя! Я рада, если тебя это радует, но пока русские не делают погоды в Голливуде». «А ты знаешь, кто меня пригласил? И на какую роль?» «Нет, откуда? Но, наверное, кто-то знаменитый». Он назвал имя испанского режиссера, который сейчас гремел по всему миру. Его позвали в Голливуд, а он позвал меня. Более того, поставил непременным условием мое участие в проекте. Роль фантастическая, и гонорар, по нашим понятиям, тоже фантастический. Словом, открываются фантастические перспективы? Я рада за тебя, правда рада. Это благодаря тебе. Ты принесла удачу. Я когда увидел тебя, понял, сбудется. Ты тогда уже знал об этом проекте? Конечно. Фернандо давно со мной связался, но ему надо было убедить руководство студии, что оказалось нелегко. «Шадрина, это такой шанс!» «Ну еще бы!» «Вот и этот уже забыл обо мне, хоть и говорит со мною». «Нет, Кукс, Мойша, Тузик и Додик». «Шадрина, а ты будешь меня ждать?» «Ждать? Ты что, в ссылку собрался?» Он счастливо рассмеялся. «Нет, но ну жизни ведь не будет никакой. Подготовительный период, съемки. Ну, сама понимаешь, у меня же и тут есть дела». И я не могу все бросить. Придется летать через океан. И будет не до тебя, Шадрина. Закончила я его фразу. Глупости. не всегда будет до тебя. Ты сможешь как-нибудь приехать ко мне в Голливуд, например? Там будет видно, Иванишин. А из театра тебя отпускают? Отпустят. Куда денутся? Понимают, что все равно уеду. Бедная Надюшка. Какая Надюшка? Безмерно удивился он. Коваль. Причем здесь она? Ей будет тебя не хватать. А тебе будет меня не хватать? Не знаю пока, Иванишин. Я вообще-то умею забывать. Не смей, слышишь? Слышу, улыбнулась я. Но я уже забыла. Разгрузив продукты, Мура сказала. «Динка, у меня к тебе разговор. Хочу сразу покончить с делами, а потом уже лирические темы и все такое» мура ты о чем недоуменно спросила я динка я все понимаю у тебя там дом и работа но ты ведь будешь теперь приезжать в москву так вот майкина квартира она ведь и твоя тоже она мне можно сказать дуриком досталась что у меня было комнатушка в коммуналке а у мамы отдельная квартира была если б мы тогда не съехались фиг бы я эту квартиру видела мура перестань «Нет, не перестану. Мне и Вася сказал. Это нехорошо». «Так вот, мы с Васей решили, купим тебе однокомнатную квартиру». «Ерунда. Мне не нужна здесь квартира». «Нужна, не нужна, кто знает. А так нечестно. Отобрать у тебя площадь». «Конечно, купить что-то шикарное мы не сможем, но...» «Мура, отвяжись от меня. Не нужны мне эти ваши контрибуции». «Но я не люблю чувствовать себя в долгу» и мне стыдно перед Марфой. Брось, глупости все это. Динка, ну не упрямся. Приедет Вася, он все равно настоит. Хорошо, сделаем так. Вы положите в банк ту сумму, которая вам по силам, на мое имя. И если я вздумаю купить квартиру в Москве, я возьму эти деньги. Надо будет, добавлю. А вы живите, как жили. Такой вариант тебя устраивает? Да, просияла Мура. Это лучше всего, если мы сразу большую сумму не потянем, будем туда добавлять. Делайте, как вам удобно. Динка, ты такое же золото, как твоя мама покойная. Ну, на кладбище была? Да, спасибо, там все хорошо. Я велела подновить надпись. Парень обещал позвонить через три дня. А встречи с Рыжим и с Костей я ничего говорить не стала. Я забыла. Мы провозились до глубокой ночи с уборкой и готовкой. Ожидалось много гостей. На вопрос Муры о моих романах я ответила. Ерунда. Перевозбуждение примитивной личности. Она посмотрела на меня с сомнением, но ничего не сказала. Она чуткая, моя Мура. Пожелав ей доброй ночи, я приняла душ и вышла в сад. Хорошо. Свежо, тихо, птицы поют. Пахнет расцветающим жасмином. Мура хвасталась каким-то особенно ранним сортом. Я села на крылечке. Интересно, где рыжий? Напился в Зюзю. И вдруг мне стало страшно. А что, если он пьяный, сядет за руль? Разобьется? Или собьет человека и сядет в тюрьму? А как же тогда я? А что я? Я, кажется, не смогу без него. Но я же забыла. Ничего я не забыла. Особенно остро вспомнились его поцелуи. «Я хочу еще. Рыжий, где ты?» «Я понимаю, тебе сейчас плохо, но ты же не врал, что любишь меня, а?» «Я, кажется, тоже тебя люблю, Рыжий. А вдруг он уже тут, дома, за оградой?» «Недолго думая, я пошла вдоль стены. А вот и стремянка. Она так и стоит в том месте, где я ее оставила. Взобралась наверх и заглянула в чужой сад. В доме было темно, и вдруг я услышала какой-то звук, похожий на стон. Пригляделась. Внизу, под самой оградой, кто-то лежал. И это явно был мужчина, крупный, высокий. «Рыжий?» «Эй, рыжий, это ты?» — позвала я тихонько. Человек не шевелился. «Господи, что с ним такое? Спрыгнуть вниз я боялась, высоко. Можно и шею сломать». сломать. Это слово подсказало мне, что надо делать. Я сломала длинную ветку и попыталась ею дотянуться до лежащего человека, но не дотянулась. Может, позвать Муру? А вдруг ему нужна помощь? Я опять прислушалась и поняла. Человек внизу просто спит. Пока я маялась на стремянке, начало светать. Да, это, несомненно, рыжий. Что ж он спит на сырой земле? Он же простудится. Я села на ограду и попыталась перетащить стремянку, но не хватило сил. К тому же сидеть на ограде было неудобно до ужаса. Тогда я быстренько спустилась, взяла стоявшую неподалеку лейку и стала лить воду на спящего. Это возымело свое действие. — Что за черт? Дождь, мать его, так! — раздалось снизу. Я перестала лить. Он свернулся к клубочком. Пришлось повторить маневр но лейка вырвалась у меня из рук и упала прямо на него. Тут уж он вскочил и крепко выругался. «Рыжий, при дамах!» — сказала я со смехом. Он поднял глаза и застыл. «Динь-динь, ты что там делаешь?» — спросил он и протер глаза. «Ты напился в Зюзю?» «Да». «А под забором почему валяешься?» «Не помню». «А я, кажется, хотел взять его штурмом». Забор? Ну да, хотел к тебе. Сними меня, а то я сейчас свалюсь. Ну, пожалуйста, на снять. На совсем рыжий.